21 первое, январь 16. Если бодрствующее сознание освободилось от какой-либо слабости, но подсознание во и предается, значит, ощущения неполны, и корень зла не изъят, Сны в этом отношении очень показательны, ибо астрал выявляет себя так, как он будет выявляться и после смерти. Сон можно использовать для полного освобождения от ссоры, ибо каждая слабость, уявленная во сне, дает возможность ее уничтожить окончательно. Следует для этого ясно представить себе картину того, как должен был бы вести себя он, если бы обуздания и очищения были завершены полностью. Можно при этом дать ему точные и жесткие указания. Поведение на будущее в сходных условиях. Много скрытого ссора и нежитых слабостей гнездится по закоулкам сознания, требуя большой настороженности и зоркости для обнаружения их и уничтожения. Очищение должно быть полным. Змеи будут поднимать головы, пока не убиты, будут отрастать новые, если останется живым хотя бы кусочек их тела. Борьба идет и в сознании, и в подсознании, причем последнее требует точного, твердого и категорического приказа воли. Усмотреть в себе нежитые частицы темных накоплений и освободиться от них, быть задачей текущего дня.